Глава двадцатая. Джу. Дорога заняла много времени. По пути пошел мокрый снег. В считанные минуты окна такси со всех сторон облепили маленькие льдинки. Одни оставались на стеклах, другие скользили вниз. Обостренное внимание Трувато отмечало каждую, даже самую незначительную деталь. Лужайка перед домом Санчеса стала бело-зеленой от снега, На улице безлюдно, лишь изредка проезжали обледенелые автомобили. Поеживаясь от холода, Троватто позвонил в дверь. Она очень скоро открылась. На пороге возник хозяин дома, за его спиной появилась хрупкая женщина, одетая в сари с пестрой шалью на худеньких плечах. Роберт вышел из дома и тут же нахмурился. Виной этому заблуждению являлась одежда Троватто. Здесь, в Буффало, он не носил сутану. Чаще всего это были темные брюки, свитер и куртка. Ну и еще легкие ботинки, которые он на всякий случай прихватил из дома. Голос, обращенный к Труватто, прозвучал недружелюбно. «Я священник. Джованни Труватто. Прилетел из Рима. Мне необходимо кое-что рассказать вам». И Труватто кивнул через плечо Роберта. «Миссис Агарвал». Роберт обернулся и посмотрел назад. Миссис Агарвалт кивнула. Он посторонился, пропуская Трувату в дом. Потом осмотрелся вокруг, вошел и закрыл за собой дверь. Миссис Агарвалт предложила гостю чай. «Я бы чашечку кофе выпил», — признался Трувату. «Здесь погода какая-то сырая, и ветер неприятный, насквозь пробирает». «Вы действительно священник?» — спросил Роберт, когда они перешли в гостиную и устроились возле горящего камина. Официально, да, ответил Тровато, протягивая руки к огню. Но у меня возникли разногласия с церковью, и, скорее всего, меня не зложат, хотя могут и оставить. Я сам хотел отказаться от сана, но потом передумал. Значит, вы приехали из Рима поговорить с нами? Тровато кивнул. Я приехал только ради вас и еще ради себя. Объяснитесь, попросил Роберт. Вошла миссис Агровал с подносом, на котором стояли три чашки. Она подала кофе мужчинам, взяла чашку себе и опустилась в кресло поближе к огню. Вы совсем недавно потеряли свои семьи. Я свою потерял пятнадцать лет назад. Наши случаи одинаковые. Моя семья тоже исчезла. Была рядом, а потом просто исчезла без следа. Мы вам сочувствуем в один голос, сказали Роберт и миссис Агровал. «Мы лучше других знаем, какая это страшная трагедия», добавила миссис Агервелл, бросая на Роберта ободряющий взгляд. «Ведь мы даже не смогли похоронить своих детей». Трувата слушал их рассказ и кивал, слушал и кивал. Потом заговорил с присущим ему проникновенным тоном. «Я не смирился. И все эти годы искал ответы. Могу заверить вас обоих, что я не сумасшедший». «У меня есть ученые степени, и я стал экспертом в этой области. Иначе говоря, я очень близок к тому, чтобы найти ответы, но мне очень нужна ваша помощь». Роберт и миссис Агарвал удивленно переглянулись. Ни он, ни она никак не ожидали такого поворота. Травата понимал, с чем связана их растерянность. «Не понимаете, как вы можете помочь?» «Есть способ». Мне необходимо понять, как все происходит. Они ведь исчезают не сразу. Проходит какое-то время, и люди начинают вести себя необычно и выглядят не как всегда. Вы находились рядом с ними и не могли не замечать все эти изменения. Я просто буду задавать вопросы, а вы отвечать на них. Вместе мы сможем понять, что случилось. Прошу вас, это действительно очень и очень важно. Миссис Агровал едва заметно кивнула и преободрила взглядом Роберта. Расскажите, и я расскажу. Нам обоим станет легче, у нас с Робертом одно горе. Мы стали друзьями и поддерживаем друг друга, как можем. Роберт некоторое время молчал, а потом все же пересилил себя и согласился. Да укрепит Господь твои силы, брат мой. Да пошлет Он тебе мира в душе. Тривато перекрестил Роберта. Будь правдив. И пусть тебя не пугает страх неизвестности. Кто бы ни стал причиной твоих несчастий, он совершил страшный грех и будет наказан. Эти слова принесли облегчение. Роберт верно сам не ожидал от себя той легкости, с которой начал свой печальный рассказ. Это началось в пятницу вечером. Они были другие. Какие другие? спросил Тровато. Вялые, не хотели со мной говорить. А потом Сьюзен, Химена и Роби пошли все спать. Шесть часов вечера, а они даже не поужинали. Просто все вместе пошли спать. Ты испугался? Роберт кивнул. Я ждал несколько часов, но ни один из них не просыпался. Я не знал, что и думать, и позвонил девять один один. Это было в пятницу. Да. Около полуночи приехали медики и осмотрели их спящими признаков какого-либо заболевания они обнаружили решили что это результат стресса все трое здоровы так мне сказали на следующий день в субботу продолжал рассказ Роберт все стало еще хуже Сьюзан целый день перекладывала вещи в шкафу Роби играл в свою любимую игру а Ахимена сидела на своем любимом стульчике и целый день расчесывала волосы Я пытался их взбодрить, все время пытался, но никто из них не хотел со мной разговаривать. И ты решил, что сам виноват, решил, что семья тебя разлюбила. Я не понимал, почему они от меня отвернулись. И это меня просто уничтожало. Мы с Юзан десять лет провели как один день. Я каждую минуту из этих лет ее любил, и она меня любила. Я это всегда чувствовал. В тот день перестал чувствовать. Мы запланировали выезд на пикник в те выходные, но никто не захотел ехать, а потом все изменилось. Воскресенье. В глазах Роберта задрожали слезы. Он несколько раз судорожно вздохнул, пытаясь их подавить. Травата взял его за руки. Господь видит твои муки, Роберт. Господь сейчас с тобой. Он рыдает вместе с тобой. Из глаз Роберта потекли слезы. И я не понимал. Они пришли со мной попрощаться. Открывая глаза, они стоят передо мной тихо. Обняли меня все трое. Голос прервался. Роберт закрыл лицо руками и беззвучно заплакал. Ты чувствовал, Роберт, ты все чувствовал. Они с тобой прощались, только они. Но ты не должен был с ними прощаться, не должен был. Время еще не пришло. Роберт двумя руками утирал мокрые щеки. Когда он снова заговорил, голос очень сильно дрожал. Они мертвы, святой отец, мертвы, их уже нет среди живых. Почему ты так считаешь? Химеяна, моя дочь, она пришла ко мне во сне, в ночь того страшного понедельника, я видел сон. Старый вокзал. Роберт понемногу успокаивался, и голос начал звучать ровнее. Люди в старинной одежде и часы. Они все время шли на минуту назад, а потом начинали отбивать двенадцать ударов, а потом снова шли назад. Все люди стояли перед кассами и покупали билеты, потом становились под часами по четверо, как только часы отбивали двенадцать, они уходили. Сьюзен с детьми тоже там находилась на этом вокзале. Сьюзен и Робби меня не замечали, а Ахимена все время звала. Потом они все сели в поезд, а я не смог. Химена кричала, что ей страшно и просила помочь, но я не смог открыть ни одну дверь, не смог. А когда проснулся, уже знал, что их нет в живых. Миссис Аггарвал обняла Роберта и поглаживала его рукой по спине. У нее самой стояли слезы в глазах, но она пыталась утешить друга. Тровато смотрел на них и о чем-то напряженно размышлял. В голове крутилось имя Химена. Она определенно пыталась связаться с отцом, значит, эта связь могла существовать и сейчас. Рассказ миссис Агорвал был не менее эмоциональным. Она все чувствовала, она чувствовала, как муж и дети менялись рядом с ней, но она не придавала этому значения. И хотя рассказ Изабилывал деталями, на тровато он произвел куда меньшее впечатление. Он не чувствовал связи. Она была, но не так очевидно, как у Роберта Санчеса. К моменту, когда женщина завершила рассказ, он уже решил, как действовать дальше. И я вас обманул, неожиданно признался Травато. Его собеседники сначала растерялись, а потом устремили б его сторону неприязненные взгляды. Вы из ФБР? Выразила догадку миссис Агровал. Нет. Я священник. Я не стал говорить истинную причину моего приезда, чтобы иметь возможность поговорить с вами спокойно. На самом деле я здесь ради ваших семей. Есть вероятность, что мы вместе сможем их найти. Что стало с Робертом и миссис Агарвал? Даже такая маленькая ничтожная надежда вызвала у них безудержный восторг. Будь то лед в их душах от постигшей трагедии в один микро стаял. Они смеялись, обнимались, говорили друг другу всякие глупости, потом снова обнимались... Какое-то время Тровато просто молча за ними наблюдал и, наконец, попытался успокоить. Не сразу, но это ему удалось. ФБР ничего не должно знать о наших планах, предостерег Тровато. Оба отрицательно затрясли головами. Мы вообще с ними не разговариваем, радостно заявил Роберт. Возможность снова увидеть свою семью преобразила его до неузнаваемости. Он бесконца улыбался и неосознанно сжимал руки в кулаки. Миссис Агравал тоже выглядела очень счастливой. Они оба поверили Тровато. Почему? Они никогда не теряли надежду снова встретиться со своей семьей. Нам не обойтись без помощи ФБР, поэтому поговорить с ними все же придется. А теперь соберитесь, попросил Тровато. Мне нужно сообщить вам важные вещи. Очень важные. Оба тут же закивали в ответ. Готовы слушать. Снова быстрые кивки. Скорее всего, у нас больше не будет возможности поговорить. То, что я скажу сейчас, может оказаться вопросом жизни и смерти для каждого из нас. Тровато внимательно вгляделся в лица каждого и, убедившись в том, что они предельно сосредоточены, выделяя каждое слово, продолжил. Есть вероятность. Что мы узнаем, где находятся наши близкие? Есть даже вероятность, что мы их увидим. Если мы их увидим, помните, в каком бы состоянии вы их не увидели, они все еще живы. Их можно вернуть назад. Но можно и умереть, пытаясь это сделать. Я сделал свой выбор и пойду до конца. Возможно, и вам придется его сделать. Если такой момент настанет, я дам вам знать. Вы можете смириться с потерей или попытаться спасти свою семью ценой собственной жизни. «Как это будет?» — спросила миссис Агарвал после того, как они с Робертом вслух выразили желание идти вместе и до самого конца, что бы это для них не значило. «Я не знаю», — откровенно признался Труватто. «Но вскоре мы должны узнать. Просто слушайте меня и помогайте». Сейчас только Роберт способен указать правильное направление. Я? Роберт растерялся. Скоро вы все поймете, пообещал Трофато. А сейчас мне необходимо вызвать ФБР. Они тоже должны присутствовать. Нам понадобится помощь и силы, и средства. Хотя могут и не понадобиться, я не знаю, поэтому лучше не отказываться от их помощи. Когда Тровато вышел, Роберт и миссис Агровал стали в тихомолку обсуждать его рассказ. Этот священник вернул потерянную надежду. Теперь они знали, что все получится. Что именно должно получиться, они и понятия не имели, но были полны решимости идти по пути, указанному гостям из Рима, вне зависимости от опасности, о которой тот говорил. Тровато прямо при них позвонил Эмми. Жду вас всех в доме у Роберта Санчеса, сообщил Тровата, чем немало ее удивил. Она не ожидала, что он сумеет так быстро справиться с сопротивлением Санчеса. Да. И еще мне нужна твоя кошка. Привези ее, но в дом не заводи. Пусть побудет в машине. На другом конце послышался растерянный голос. Она же слепа. Чем нам Джу поможет? Просто привези ее, Эмма. Жду вас всех и кошку Джу в доме Санчеса немедленно.